Глава тридцать девятая. Этой ночью, кажется, Дилан и вовсе не спал. Перед сном раз десять спросил, что будет, если он завтра в участке сделает что-нибудь не так. Я, не подумав, ляпнула, что если раскроется, что он маг, его заберут в столицу, сделав рабом кого-нибудь из приближенных императора, а меня и вовсе могут заключить под стражу за сокрытие. Этой самой фразой едва не довела парня до инфаркта. Пришлось тут же успокаивать и еще раз повторять правила поведения при посторонних – В лишний раз ни с кем не говорить, особо ни на кого не смотреть и избегать чужих прикосновений. Ещё не хватало, чтобы кто-то на самом деле признал в нём мага. Это мало вероятно, но всё же. На все вопросы и попытки коснуться отвечать хозяйка не велела. Но всякий случай сказала ему в любой непонятной ситуации звать меня на помощь. Пойди, он постоянно будет со мной. Но в тот же туалет мы не заявимся вдвоём. Да и мало ли куда мне понадобится отойти. Честно говоря, самой было немного не при себе, но развивать дар делан надо. даже если какие-то азы я смогу ему объяснить, занимаясь по вечерам дома, то основные ветки специфической магии интуиста нужно развивать в людных местах, среди незнакомцев, иначе никак. Взять ту же эмпатию. Мои эмоции он ощущает периодически, но того же Тайлера и Алана, как он признался, ни разу не ощутил. Поэтому совсем неудивительно, что в участок мы прибыли не выспавшимися и намного раньше начала рабочего дня. Небыстро провела Дилан к себе в кабинет, но с несколькими сотрудниками всё же успели пересечься. И каждый из них, так или иначе, но прокомментировал наличие Раба рядом со мной. От чего Дилан побледнел и даже казалось, совсем дышать перестал. Видимо, не забыл ещё, как был здесь в прошлый раз. Впрочем, о чём это я? Это всё произошло меньше месяца назад. Но не успели мы с ним дойти до моего рабочего места, как появился Ник, который передал мне в руки стопку магических договоров, которые стоит изучить сегодня же. следовательно о том, чтобы уделить Дилану сегодня время речи не было. Но тут уж ничего не поделать. В своём кабинете я тут же усадила парня на стул у стены, после чего, взяв в руки три болванки со сосредоточившись, записала на них разные по эмоциональной окраске воспоминания. Эти штуки стоили очень дорого, и приобрести себе домой в любом случае не могла бы, что являлось ещё одной причиной, почему стоило Дилану взять с собой на работу. Он тем временем с интересом оглядывал мой кабинет. Смотри, Я записала на эти кристаллы свои воспоминания. В одном счастливое воспоминание, в другом — грустное, в третьем — нейтральное. Их может отсюда считать любой маг, приложив достаточно усилий. Или же не маг, запустив их в артефакт-считыватель. По-хорошему, я сейчас должна была бы начать тебя учить, как рассеять свою силу, ухватить нужный магический поток и, скользнув по нему, окунуться в этот кристалл, ухватывая нужный узор, после чего его уже можно преобразовать в картинку и увидеть, что на нём записано. Но ну, это около 6-7 полноценных занятий, на которые у нас сейчас времени нет. Да и многих знаний, позволяющих это сделать, у тебя тоже ещё нет. Интуитом в этом плане проще. У тебя есть целых два варианта узнать, что здесь. Первый задействовав свою феноменальную интуицию, сможешь угадать, что на них записано. Без картинки, конечно, но хотя бы определить, где какое воспоминание. А возможно, примерно даже скажешь, о чём они. В дальнейшем развивая этот дар, сможешь до мелочей описывать всё, что сюда вложено. Второй вариант задействовав свою эмпатию, просто прочувствовать, какие эмоции вложены в каждое из воспоминаний. Держи. Но будь осторожен. Эти штуки стоят безумных денег. Вечером напомни мне стереть с них всё, что записала. Постаралась объяснить Дилану его задачу, вручая небольшие мутно-белые кристаллы. Но я не знаю, как. А если не получится? Совсем перепугался он, побледнев почти до синевы. Старайся до тех пор, пока не получится. Если кто-то зайдёт, делай вид, что проводишь хмм, инвентаризацию. Держи магическое перо и тетрадь. Будем считать, что это твой первый рабочий инструмент. А теперь слушай и запоминай, как раскрыть свой дар, заставить его слушаться тебя. Улыбнувшись, подала ему помянутые предметы и прочла небольшую лекцию, которую в своё время прочёл мне мой отец, пытаясь научить управлять своей наровистой магией. Под конец моих объяснений, чуть повеселевший Дилан задумчиво кивнул и сев, где ему указала, принялся проверять теорию на практике. Я же, подавив тяжёлый вздох, вернулась к договорам. Здесь уже требовалось не только проверить, правильно ли всё составлено, с этим уже справились до меня, а изучить каждый узор заклинания, оследить, каждый узелок не развязался ли, и при необходимости наложить новое. Сама по себе работа не особо сложная, но довольно кропотливая и занудная. В основном это были торговые договора. Но попадались и рабские. Эти я уже изучала более тщательно. Вообще этим обычно занималась не я. В нашем участке есть штатный магический нотариус. Хоть по силе она и намного слабее меня, но зато опытнее и со своей работой вполне справляется. Вернее, справлялась, так как Кайра ушла в декретный отпуск, и теперь её часть работы сбросили на меня. Дело пошло бы быстрее, если бы каждые 15 минут в мой кабинет не заходил кто-нибудь из коллег под надуманным предлогом, чтобы посмотреть, что же я тут делаю наедине со своим рабом. Этим самым стопоре не только моя работа, но и сбивая дело, на который выглядел уж совсем зашуганным. Особенно после того, как ко мне врывалась Линда, которая некогда пыталась выкупить у меня рабов за 10 золотых. Сейчас она практически требовала, чтобы я сдала ей дело на аренду на ночь за 2 золотых. После такого предложения не нужно было быть эмпантом, чтобы почувствовать волну ужаса, исходящую от парня. Тут у меня уже сдали нервы, и я едва не перешла на крик, высказывая Арчанки всё, что думала по поводу её наглости. После этого нас с деланом оставили в покое почти на час, за который сумела пересмотреть около десятка договоров, а парень даже сумел распознать в каком кристалле грустное воспоминание. А о чём оно, можешь сказать? заинтересовалась я, чувствуя несказанную радость от того, что уделено наметились хоть какие-то успехи. Я глупа, наверное, но мне почему-то кажется, что там что-то связанное со смертью. Чуть смутившись, ответил тот. А почему же? Ты прав. Здесь моё воспоминание о похоронах моего отца. Ты молодец. Продолжай в том же духе. Осталось два кристалла, печально улыбнувшись, подбодрила его я. Почему-то я не сомневалась, что первым он разберёт именно грустный кристалл. В конце концов, это та эмоция, которая сопровождала его большую часть жизни. Через некоторое время ко мне заглянул Ник и сообщил, что поступил вызов на серьёзный магический выброс в районе города, где жила лишь аристократия. К сожалению, просто так попасть на их территорию было невозможно, всё упиралось в бюрократические тонкости. Поэтому выезд на место преступления или что там у них произошло, был назначен на завтра. Тут уже понятно было, что моё присутствие не обсуждается. А вот дело на взять с собой точно не смогу. На ту территорию простым слушающим не просто попасть, что уж говорить о чужих рабах. Тем не менее, эта новость меня обрадовала. Наконец-то намечается что-то интересное. Не то чтобы я скучала, особенно с тех пор, как меня наградили за поимку Райзика, но работать в кабинете до ужаса надоело. А те вызовы, на которые всё же выбиралась пару раз, не стоили даже упоминания. За весь день Диллон сказал лишь пару фраз, сосредоточившись на поставленном задании. Но я, занятая этими ненавистными уже мне договорами, этому была только рада. К сожалению, до конца рабочего дня он так и не сумела определить оставшиеся два кристалла. В одном было воспоминание о том, как мне подарили огромного мишку, с которым я долгие годы засыпала в обнимку, а в другом, как пару недель назад покупала на рынке яблоки. Но ничего страшного. Завтра продолжим. От долгого сидения в неудобной позе за столом у меня зверски разболелась спина. особенно шеи и поясницы. Одна из причин, почему больше люблю работать на выездах, тому что точно не приходится часами сидеть в одном положении. Когда сказал Adil, что пора уже идти домой, он очень сильно расстроился, удивив меня такой реакцией. Но тут же выяснилось, что причина в том, что не сумел полностью справиться с поставленным мной заданием. Но я его успокоила, как могла. В конце концов небольшой успех всё же был, ведь он не только определил эмоциональную окраску воспоминаний, Но я указал самую тему. Это его успокоило. И пока шли домой, парень уже не зажимаясь, как раньше, начал расспрашивать меня о том, что именно я делала с договорами. Зачем это? Для чего полки с артефактами и прочее? Было видно, что его это всё не на шутку заинтересовало. А почему ты весь день молчал и в участки ни о чём не спрашивал? Удивилась такому напору я. Вы же работали, не хотел отвлекать, серьёзно ответил он. Это похвально, конечно. Но на пару вопросов могла бы и ответить. А во время перерыва, когда мы с тобой пили чай с пирогом, что нам дал с тобой Тайлер, почему тогда не расспросил обо всем, что интересовало?» «Спохватилась я». «Тогда вошел ваш коллега, старший лейтенант. Сообщил о завтрашней операции, на которую дал разрешение ваш начальник. А когда ушел, вы вернулись к договору о поставке нефрита в ювелирную мастерскую», отрапортовал Дилан. «Ничего себе память у тебя. Я и не помню, кто, когда и зачем заходил». То есть, да, знаю, что Ник у меня был, помню, что обсуждала хмм некоторые детали предстоящей операции, но в какое именно время дня это было, как-то не задумывалась. Юр тем более, какой договор потом изучила, удивилась я. У меня был достаточно веский стимул запоминать всё с первого раза. С кривой улыбкой ответил вдруг Дилэн, передёрнувшись от неприятного воспоминания. Я мысленно себя обругала. Не нужно быть гением, чтобы понять, Кто и при каких обстоятельствах поспособствовал развитию памяти парня. Кстати об операции. Завтра уделить внимание твоему обучению вообще не смогу. Да и на сам выезд брать с собой не имею права. А оставлять одного в участке не вижу смысла. Так что придётся тебе завтра остаться дома, посхватилась я, когда мы уже доходили до нашего дома. Да, конечно, понимаю. До сих пор не могу поверить, что в принципе меня сегодня взяли с собой. Просиял вдруг счастливой улыбкой Дилэн, заставив невольно залюбоваться им. Серж, до чего красивый парень. Мне тебя обиднее, что ему так не повезло в жизни. Зато сейчас всё впереди. Осталось лишь год пережить, и он будет полностью свободен. Кстати, вы нравитесь этому вашему коллеге. То есть вы, в принципе, не можете не нравиться, но Старлей испытывает более глубокие чувства, чем простая привязанность. А вдруг вы Диллен? С чего ты взял? насторожилась я. Не уверен. Когда он вошёл в кабинет, я просто понял, что знаю и всё. смешался парень. Ты же даже не смотрел на него, удивилась я. Дилан пожал плечами, чуть виновато глядя на меня. "Твой дар работает и с незнакомцами? Это же замечательно, Дилан. Это невероятно хорошая новость. Завтра, пока меня не будет, постарайся настроиться на Алана и Тайлера, почувствовать хоть что-нибудь. И не переживай за год мы точно научим тебя всему, что нужно для поступления в университет магии", радостно воскликнула я. На его лице не смело засияла такая же радостная улыбка. Дома нас уже ждал вкусный ужин. Дилан поначалу, не смело оглядываясь на меня, принялся рассказывать о том, как прошел наш день. Увидев, что я не против, воодушевился и едва ли не с восторгом рассказал об убранстве моего кабинета и об артефактах, которые видел на полках, даже процитировал содержание некоторых договоров. Хотя я точно помню, что он видел их лишь мельком. Думаю, с такими талантами учиться в университете ему будет очень легко. Теллер обрадовался тем, что сегодня отнёс первую партию слоек в кофейню, в которой мы заключили договор, и уже получил первую прибыль, которую хотел сразу же отдать мне, но я пока не приняла. В конце концов ему ещё нужно покупать ингредиенты для иной выпечки, о чём я ему и сообщила. А, там уже посмотрим. Для себя решила, что часть денег буду отдавать ему. Всё же заслужил. А со временем придумаю что-нибудь, чтобы у Аланы дела на тоже были свои, законно заработанные деньги. В конце концов Это их быстрее заставить поверить в то, что со временем они станут свободными. Правда, с Диланом все понятно, будет учиться, с Тайлером тоже более-менее ясно, уже сейчас практически работает, а вот с Алланом сложнее. Но времени на раздумье еще полно. В крайнем случае, всегда сможет заработать на жизнь при помощи массажа, если захочет. Кстати, о нем. Спина продолжала ныть, и помощь эльфа мне бы сейчас точно не помешала.